В конце концов, просто упал в угол, держась за сердце и шумно хватая ртом воздух. Наташа пулей мчалась на кухню за водой, потом отпоила меня валерьянкой, потом почти волоком отбуксировала в спальню, а потом, вплоть до самого вечера, я не сомневался, что являюсь самым любимым, самым лучшим и самым замечательным мужчиной на земле». Те способы, которыми моя жена меня в этом убеждала, вы не найдете ни в одной камасутре, но, тем не менее, они известны любой любящей женщине. Подчеркиваю, именно любящей. А уж когда ваша любящая жена еще и ведьма, задернем занавес. Я не хочу, чтобы все вокруг было усыпано пеплом вечно недовольных мужей, сгоревших от зависти. «Любимая, дай хотя бы отдышаться. Хотя какого черта?» Наташа ушла из дома около восьми вечера. Фреи нужно было купить кое-что из обуви, да заодно и отправить тут же с нарочным шелохвостом. «Это такие сверхскоростные дракончики длиной не более метра». Легко меняют расцветку, а движутся в пространстве столь быстро, что почти не воспринимаемы человеческим глазом. В городе их охотно используют на манер почтовых голубей для рассылки небольших бандеролей в измерение. Зверьки достаточно смыślёны, чтобы всегда найти адресата, и ловки до такой степени, что их самих практически не замечают. То есть посылка с сандаликами «Открыткой и шоколадкой плюхнется на колени нашей дочери совершенно из ниоткуда. Поверьте, это гораздо удобнее, чем нанимать, например, большого китайского дракона вроде буцю, хотя он и дешевле стоит. Но сколько народу перепугает...» «Опять лью мимо! Опять лью мимо! Хоть цель близка!» Подражая Малинину, напевал Формазон, запершись в туалете – Я стоял у двери, терпеливо дожидаясь своей очереди, а застенчивый Анцифер трудолюбиво разогревал ужин. Сам я есть пока не хотел, но угостить близнецов стоило. В последнее время без их обоюдной помощи я бы просто пропал. Однако на чем пришлось настоять, и Анцифер со мной согласился, так это на отсутствие спиртного. Приунывший, нечистый, сразу обозвал меня с Капидомом Плюшкиным и надулся, как бегемот. Пришлось при нем распахнуть холодильник и показать, что нет. Формозон воспрянул духом и предложил сбегать, на что я, в свою очередь, ответил контрпредложением наколдовать. Черт подумал и сдал позиции. Вообще, я отметил некую тенденцию к тому, что именно Формозон в большей мере опасается моих поэтических заклинаний, хотя сам же на них и толкает. Решив побеседовать на эту тему в следующий раз, я ограничился на сегодня ролью гостеприимного хозяина. После тарелки борща, на переходе к салату и котлетам, оба братца постепенно разговорились. Мне, правда, показалось, будто они избегают смотреть в глаза друг другу, но, возможно, действительно показалось». Уже после чая, когда мои духи вытянули ноги и блаженно откинулись на табуреточках, прислоняясь к стене и кухонному шкафу, я позволил себе первый вопрос. «Анцифер, скажите, пожалуйста, как получилось, что шаровая молния демонессы ударила по ней же, уничтожив свою хозяйку на месте? Ведь вы как-то приложили к этому руку?» увы, Задумчиво ответствовал белый ангел. К сожалению, Сереженька, по совести говоря, очень трудно непредвзято классифицировать свой поступок. С одной стороны, я обязан оберегать вас от неприятности любым возможным способом. С другой стороны, пособничество в убийстве ничем не оправдывается. К тому же для физического уничтожения лиц пособничающих силам зла, существуют специальные отряды ангелов возмездия. — Такие голубоглазые тяжелоатлеты с огненными мечами, — лениво дополнил Формазон, — нашему брату с ними лучше не связываться, дают по башке, не задавая вопросов, и по одному не ходят. — Но почему умерла Демонесса? — напомнил я. — В том молитвеннике, которым... Прикрывался священник. Был один маленький секрет. Думаю, монах и сам о нем не знал. Что именно? Закладка. Крепко пришитая к переплету узкая плетеная веревочка. В нее вплетены нити из той самой веревки, которой Иоанн Креститель перепоясывал свои чресла. А любая даже самая незаметная вещь, некогда принадлежавшая святому, несет в себе толику его духовной силы. Результат лицо Понятно. — Вот так, братан, нас и ловят, как лохов, на покупке нейлоновых кофточек. И это, заметь, служитель добра. Хотя ладно, мы тоже не ангелы. Я вопросительно глянул на Анцифера. Он опустил ресницы и промолчал. — Нет, творилось действительно что-то странное. Да чтобы наш Циля спустил нечистому две шпильки подряд. Либо он всерьез проникся идеями всепрощения, либо чувствует себя в чем-то виноватым. Но перед кем? Не перед фармазоном же. Ребята, а вы знаете, мне с утра звонил сам Кашкострахус, начал я, решив немного разрядить обстановку. Благодарил за оказанную материальную помощь и даже присвоил очередное воинское звание. Я теперь супер-шпионус. правом ношение серебряного эпалета на левом плече рубашки под пиджаком. Представляете? Почему под пиджаком? Механически откликнулся нечистый дух. Так чтоб никто не догадался, радостно рассмеялся я. Черт! поддержал меня кислой улыбкой, а побледневший анцифер окончательно повесил нос. «Но самое главное, что ведь я им никакого золота не доставлял». «Нет. Ну, представляете?» «Угу». Хором вздохнули оба. Я понял, что теряю нить разговора. В привычно скандальные отношения близняшек вкралась необъяснимая нота щемящей грусти. «Случайные недомолвки», или сознательное умалчивание с обеих сторон приводили к тому, что две половинки моей души казались уже совершенно чужеродными. Это было так неправильно и так несправедливо. Нанцифер и Формазон — два брата, две составляющие, две несуществующие друг без друга автономные субстанции, сидели беззащитно-трогательные, словно маленькие дети, обиженные и виноватые одновременно. У меня в голове сразу всплыли строки одного давнего стихотворения. Пусть оно не совсем в тему, но... Минотавр топчет звезды, Геи молоко разлито, Ночь темна, наверное поздно Ощущать себя разбитым, Если и хрусталь небесный Уступает грубой силе. Мне сегодня стало тесно в этом доме или... Или... Или мы совсем не звезды и умрем не так красиво, может, тихо, может, грозно, может, даже агрессивно. Или звезды. Это значит, с неба падая упрямо, мы летим туда, где плачут дети, брошенные мамой, Загадайте пожелание, мы замедлим ритм падения. До последнего свидания будет целое мгновение. Все исполнится, поверьте, только нам, судьбой забытым. Тихий хруст зеркальной смерти под раздвоенным копытом. На последней фразе у всех троих были мокрые щеки. Я протянул руки, и оба от души зарыдали, уткнувшись в меня носами. Анцифер в правое плечо, фармазон в левое. Перемежая невнятные бормотание обильным слезоразливом, близнецы сбивчиво, но старательно выпрашивали друг у друга прощения. Причем, как мне показалось, отнюдь не за какие-то заплесневелые грехи, а конкретно за нечто совершенное здесь и сейчас. Интрига становилась тем более, что тема касалась честно добытого в Мексике золота. Понемногу успокаиваясь, ангелы и черт попытались ввести меня в курс дела, как третейского судью, дабы пожурить виновного и помочь ему выпросить прощение у обиженной стороны. И так...